Большой Златоустинский переулок С 1932 по 1993 годы Большой Комсомольский переулок назван по располагавшемуся в нем монастырю святого Иоанна Златоуста, снесен в 1933 году. Переулок связывает Мясницкую улицу с Моросейкой. Монастырь впервые упоминается по 1412 годам, Он находился вблизи Великокняжеских садов и загородного двора Великого князя. При монастыре в XVII веке имелась слободка работных людей. В начале XIX века ансамбль монастыря был перестроен Казаковым, владевшим соседним участком. Собственный дом Казакова был сильно перестроен в 1875 году, архитектор Быковский. После 1812 года началось дробление крупных усадеб на небольшие участки и переход их в руки купечества. В конце XIX начале XX веков в переулке появились доходные дома, торговый дом товарищества Кузнецова 1899-1903 годы, архитектор Шехтель. Гостиница с магазинами 1900 год, архитектор Бугровский. Издание обувной фирмы 1913 год архитектор Кузнецов.